Глава сороковая Я стояла у окна своей спальни и смотрела в ночное небо, похожее на чёрный холст, на который кто-то брызнул кистью с мерцающей краской. Тучи разошлись, и две луны снова осветили небосклон своим мистическим сиянием. Я лениво подумала, что ещё немного, и не Настя покинут эти весенние земли. Две рундины. Всего лишь две рундины. Звёзды казались далёкими и безразличными, но умиротворяющая гармония ночного волшебства не пускала их холод в мою душу. Распахнув створки, я услышала лёгкий шелест листьев, шорох птичьих крыльев и плеск воды. Всё это было дыханием жизни, потихоньку становящейся мне привычной. В покоях герцога было тихо, лишь однажды я услышала лёгкие шаги, которые на секунду замерли у двери, разделяющей наши покои, и снова растворились в глубине комнаты. Когда-то этой преграды не будет, и мы воссоединимся, как муж и жена. Но нужно понять и принять, что мы с Леоном — две разные планеты, два разных мира, в прямом и переносном смысле. В силу фантастической случайности, когда миллионы дорог сошлись в одной точке или мистического слияния реальностей, наши планеты встретились на пересечении орбит. Самое главное теперь, будет ли наше путешествие долгим и прекрасным, или случится столкновение, которое может закончиться разрушением обоих миров. Всё зависело только от меня и Леона. В эту ночь, несмотря на чужую кровать, я заснула сразу и проспала всю ночь крепко и без сновидений. Подушки были мягкими, перины воздушными, а одеяло тёплым и пахло чем-то цветочным. Проснулась я по привычке рано и, умывшись прохладной водой, привела в порядок волосы. Нужно будет узнать, как здесь обстоят дела с купанием. Всё-таки герцогиня должна мыться в более комфортных условиях и утром, и вечером. Надев одно из своих платьев, которое привезла Риви, я подумала, что совершенно не похожа на герцогиню. Но не наводить же мне красоту, собираясь заниматься кухней. Да и жалко было заставлять Берту вставать ни свет, ни заря. Она и так поднималась рано и тяжело трудилась. Нет, стать настоящей герцогиней я ещё успею. Спустившись на кухню, я с удовлетворением отметила, что Дуглас уже был на ногах. В очаге жарко горел огонь, на чайнике, висевшем на крючке, подпрыгивала крышка, а стол был освобожден от всего лишнего. Повар приготовился к работе. Госпожа, как рано вы встали? Он показался из кладовой, и его лицо выражало крайнее удивление. Я думал, еще немного поспите, замок начнет оживать только через пару часов. Я привыкла рано вставать. Улыбнулась я и повязала чистый фартук, стопка которых возвышалась в нише буфета. Фродо уже выстирала все кухонные вещи. Кроме передников, на буфете лежали белоснежные поварские шапочки, полотенца и тряпки. «О да, она всегда следит за этим», — с гордостью ответил Дуглас и спросил. «Чаю?» «Я запомнил, как вы его вчера заваривали, и сделал всё точно так же». «Давай». Я присела за стол и с наслаждением провела ладонью по отполированной поверхности и поставим опару на хлеб. Почаёвничав, мы занялись делом. Пока подходило тесто, я научила повара готовить сырники, а сама занялась бризоли. Вылила в чашу яйца, добавила туда холодной воды, перца и соли. Всё это хорошенько взбила и испекла толстенькие блинчики. Мелко нарезала куриную грудку и луковицу добавила приправы. Дуглас сделал майонез и смешал его с укропом, после чего смазал им каждый блинчик. Завернув курочку в омлетный блин, я сделала рулеты и, выложив их на противень, посыпала сыром. Пришло время третьего блюда, и с ним мы справились очень быстро, сделав горячие бутерброды с сыром и бомбидорами. За окнами вставало солнышко, и мне нужно было перевоплощаться из кухарки в герцогиню что, конечно же, мне не очень нравилось. Я дала распоряжение повару, какие продукты подготовить к обеду, и пошла в малый зал, откуда уже слышался звон расставляемой посуды. «Дорогая, доброе утро!» Гортензия уже сидела у камина в платье жемчужно-серого цвета и выглядела свежей и отдохнувшей. «По замку разносятся ароматы. Во сколько ты встала?» «Ещё перед рассветом». Я приветливо улыбнулась ей и села напротив. «Нужно было научить повара печь вкусный пышный хлеб». «Честно?» — женщина наклонилась ко мне и сказала заговорческим тоном. «Я так рада, что ты появилась в нашем доме. Боги повели Леона правильной дорогой». В малый зал вошёл герцог, и я почувствовала, как слегка вспыхнули мои щёки. Он шикарно выглядел в кожаных штанах, кожаном жилете и белоснежной рубахе с широкими рукавами. Его волосы были слегка растрёпаны, и Видимо, совсем недавно он взъерошил их рукой, что совершенно не портило величественный вид моего мужа. «Доброе утро, матушка!» «Герцогиня?» Он слегка улыбнулся и окинул меня быстрым взглядом. «Вы выглядите по-домашнему. Это мило». Я не очень поняла, было ли это комплиментом, или он потронивает надо мной. Гортензия тоже, видимо, не поняла его слова и сказала. «Дорогой, завтра в замок приедет портниха, и у Рианон появится много красивых нарядов». «А я сегодня подарю ей ещё несколько своих платьев». «Не переживайте вы так», — Леон негромко засмеялся. «Я всего лишь сказал, что мне нравится, как выглядит моя жена. Ей идут любые платья, даже ужасный безразмерный наряд служанки». «О, это так мило!» — Гортензия расцвела, словно это ей сделали комплимент. «Правда, Рианон?» «Мне очень приятно, что ридган считает меня привлекательной», — ответила я, и наши с мужем взгляды встретились. От чего мир вспыхнул миллионом красок. Благодарю вас. Вы и сами знаете, что это правда. Герцог сел на свое место во главе стола, и слуги начали вносить подносы с едой. Зеркало не может врать. Приятно, черт возьми! Я постаралась скрыть довольную улыбку, но он заметил ее, и в его желтых глазах появилось удовлетворение. Похоже, супругу тоже нравилось делать комплименты, как и мне получать их. «Восхитительно!» — Гортензия уплетала всё, что было на столе за обе щёки, и её лицо выражало невероятное удовольствие. «Если я стану так есть каждый день, то не влезу ни в одно платье». «Матушка права, вы откармливаете нас, как индюшек, перед днём благостных врат Даркана». Почти весело согласился с матерью Леон. «А сами едите, как мышь». «День благостных врат Даркана. Праздник. Один день в году» когда божество милостиво ко всем, и можно попасть в рай. Считалось, что очень повезло тем, кто уходил из жизни в этот день. Празднования весёлые, готовят индейку и сладости, дарят друг другу подарки. «Очень большая мышь», — проворчала я, и он снова засмеялся. «Когда ты хочешь отправиться в таверну?» — спросила свекровь, и я встрепенулась. «Я же сегодня увижу своих женщин». «Сразу после завтрака, чтобы успеть проследить за обедом», — ответила я, и Гортензия поддержала меня. «Да, в это время года такая неустойчивая погода, поэтому лучше все поездки планировать на первую половину дня». «Я распоряжусь, чтобы вам подготовили экипаж и предупрежу охрану», — сказал герцог и добавил. «Сегодня я отбываю в поместье Сторна Линда и вернусь лишь через пару дней. Матушка, расскажите Рианон все подробности, а я вынужден попрощаться с вами». Леон поднялся, поцеловал гортензию в щеку и прикоснулся к моей руке губами. «До скорой встречи, супруга». «Доброго пути», — пожелала я ему, и мне стало немного грустно. Несколько дней это было много. Герцог ушел, а свекровь исполнила его просьбу и поведала мне историю, о которой я уже была немного наслышана. Леон хочет навестить брата своего зятя, Сторна Линда, чтобы договориться о предстоящей свадьбе, Герцог решил выдать Эллу замуж. «Вы не очень весело, когда говорите об этом», — осторожно сказала я, и женщина тяжело вздохнула. «Я переживаю о том, как на это отреагирует моя дочь. Она ведь такая вспыльчивая. Но Леон прав. Этот человек — отличная партия для неё». «Всё образуется, не переживайте», — мягко сказала я, и она кивнула. «Да, когда-нибудь всё образуется. У Леона через пять дней день рождения», И сюда съедутся гости. Миссия с мужем и Элла тоже приедут поздравить брата. И ты познакомишься с ними». «У Леона день рождения?» Я взволнованно посмотрела на свекровь. «Хорошо, что вы предупредили меня заранее. Я должна накрыть самый лучший стол». «Я так и знала, что ты это скажешь», — засмеялась Гортензия. «Представляю, как удивятся гости. Мало того, что Леон женился на такой красавице, — Да ещё и праздник с угощениями, которым нет равных во всём Вартланде, а, возможно, и во всей синцерии. Дочка, повторюсь ещё раз, мой сын не ошибся в тебе. Да уж, пошёл второй день моего пребывания в замке, а я уже развернула здесь бурную деятельность, успела влюбиться в мужа и настроила планов по поводу таверны. Есть чему удивляться даже мне самой.